Это неизвестное у нас вещество, хотя и близкое к четырнадцатому изотопу серебра, обнаруженному на планетах чрезвычайно горячей звезды класса 08, известный уже очень давно под именем Дзеты кормы корабля. Форма звездолета двояковыпуклого диска с грубо спиральной поверхностью обсуждена в Академии пределов знаний.